Издательство «Бомбора». Океан книг. Монетарная политика XXI века. Эволюция Федеральной резервной системы от Великой инфляции до пандемии COVID-19. Бен Шалом Бернанке. двадцать 29 января 2020 года Джей Паул уже третий год занимающий пост главы Федеральной резервной системы, ФРС, бодро зашагал к трибуне, планируя начать свою первую пресс-конференцию. Он открыл белую папку, поднял взгляд, приветствуя собравшихся репортеров, зачитал подготовленное заявление. Мистер Паул держался сдержанно, но некоторые назвали бы его настроение мрачным. Однако содержание его выступления внушало оптимизм. Экономика США перешла к одиннадцатому году рекордно длительной экспансии. Показатели уровня безработицы самые низкие за последние 50 лет. А люди, занимающие низкооплачиваемые должности, наконец дождались повышения зарплат после нескольких лет застоя. Напряжение, царившее на финансовых рынках последние два года, снизилось. И, судя по всему, глобальный экономический рост стабилизировался. Попутно глава ФСС отметил неопределенные факторы, влияющие на экономические перспективы, в том числе вызванные новой коронавирусной инфекцией. Уточняющий вопрос касательно коронавируса Донны Борок из CNN прозвучал лишь на 21-й минуте пресс-конференции, общая длительность которой составила всего 54 минуты. На тот момент было известно лишь о нескольких случаях заражения за пределами Китая. Вирус, как осторожно признал Пауэлл, был крайне серьезной проблемой, способной вызвать некоторые перебои деловой активности в Китае и, возможно, во всем мире. Прошло чуть больше месяца, и уже 3 марта Пауэлл на той же трибуне тем же спокойным тоном зачитал журналистам гораздо менее оптимистичное послание. Он отметил пагубное влияние COVID-19 на экономику многих стран, и предположил, что меры по сдерживанию эпидемии на некоторое время определенно отяготят экономическую деятельность и здесь, и за рубежом. Федеральный резерв, по его словам, урезал процентные ставки, стремясь помочь экономике сохранить сильные позиции перед лицом новых рисков. Пауэлл намекнул на грядущие новые осложнения. Из-за COVID-19 состояние мировой экономики кардинально изменилось, и политика Федерального резерва изменилась вместе с ним. В промежутке между пресс-конференциями от 29 января и 3 марта вирус превратился из локализованной проблемы в зарождающийся мировой кризис. Количество случаев заражения COVID-19 возросло с 10 тысяч почти все в Китае до 90 тысяч по всему миру. Италия объявила карантин, а Иран сообщил о первых вспышках инфекции на своей территории. А 29 января от вируса скончался первый человек в Соединенных Штатах. Мужчина в возрасте 50 лет, проживающий недалеко от Сиэтла. После этого количество заражений и смертей в стране росло в геометрической прогрессии, угрожая обвалить систему здравоохранения в Нью-Йорке и других городах. Страх перед новым смертоносным заболеванием спровоцировал худшую неделю на американских финансовых рынках со времен кризиса 2007-2009 годов. Имеется в виду ипотечный кризис США, когда банкротилось большее количество банков, а цены на акции упали настолько, что начался мировой экономический кризис, длящийся с 2007 по 2009 годы. Сигнализируя о грядущих экономических проблемах. Индекс Доу-Джонса. Промышленный индекс Доу-Джонса ⁇ один из нескольких фондовых индексов и старейший из них. По его динамике обычно делают вывод о состоянии экономики США. Месяцем ранее достигший рекордных значений обрушился более чем на 12% за последнюю неделю февраля. В марте начал падать рынок облигаций. Ситуация на рынке на самом деле была предвестником экономического кризиса. Предприятия и школы стремительно закрывались на карантин, добровольно или по настоянию местных властей. Экономическая активность населения падала с беспрецедентной скоростью. В феврале 2020 года, в результате длительного восстановления после Великой рецессии, уровень безработицы равнялся всего 3,5%. Мировой экономический кризис или Великая рецессия – кризисное состояние мировой экономики – которая последовало за ипотечным кризисом США. Во многих странах длился с 2008 по 2013 годы, а в некоторых его последствия сохраняются до сих пор. По масштабам и последствиям можно сопоставить разве что с Великой депрессией 1930-х годов. Примечание научной редакции. Спустя всего два месяца он составлял уже 14,8%, Шокирующий рост, не в полной мере отражающий ущерб, нанесенный рынку труда. В апреле же более 20 миллионов человек лишились работы. На данный момент беспрецедентный показатель за все время наблюдения с 1939 года. Комитет по отслеживанию экономических циклов, находящийся в составе Национального бюро экономических исследований, изучающий время наступления рецессий и экспансий, Впоследствии установил, что рецессия, связанная с пандемией, началась именно в феврале. Так как я занимал пост главы Федеральной резервной системы в течение мирового финансового кризиса 2007-2009 годов, то мог понять, какой стресс испытывает Паула и его коллеги в момент пандемии коронавируса. Но я застал катастрофу, которая разворачивалась почти два года — Мои же коллеги наблюдали одномоментный крах всего. Федеральный резерв руководствуется принципом по возможности опередить кризис. А потому под руководством Паула были приняты впечатляющие меры по снижению финансового напряжения и защите экономики. Процентную ставку снизили почти до нуля и обещали удерживать ее на этом уровне столько, сколько потребуется. Чтобы помочь восстановить нормальное функционирование рынков краткосрочного капитала и рынков долговых обязательств Министерства финансов США, Федеральный резерв предоставил кредиты финансовым фирмам, испытывающим нехватку средств, и покупал на открытом рынке ценные бумаги Минфина и ипотечные ценные бумаги на сотни миллиардов долларов. Он снова ввел финансовые программы кризисного периода в попытке поддержать бизнес и рынки потребительского кредита. Работа с иностранными центральными банками обеспечила мировые рынки достаточным запасом долларов – мировой резервной валюты. И в итоге Федеральный резерв пообещал продолжить крупные покупки ценных бумаг – политику, известную как «количественное смягчение», до тех пор, пока не наступит значительное улучшение экономических условий. Все эти меры были заимствованы из руководства, разработанного во время финансового кризиса 2007-2009 годов. Но Паул не остановился на этом. В сотрудничестве с Конгрессом и Министерством финансов ФРС разработала новые программы для поддержки корпоративных и муниципальных рынков долговых обязательств, а также финансирование банковских займов среднему бизнесу и некоммерческим организациям. А в августе 2020 года Паул объявил о значительных изменениях в формировании денежно-кредитной политики, наступивших как итог процесса, запущенного еще до пандемии, и направленных на усиление политики в периоды, когда процентная ставка уже на низком уровне. В последующие месяцы ФРС конкретизировала свой подход, обещав сохранить низкий уровень процентных ставок столько времени, сколько будет необходимо для преодоления кризиса. Конечно, Федеральный резерв не мог никак повлиять на развитие вируса, первоначального источника всех бед. Не мог он и собирать налоги, направляя их на поддержку людей и предприятий, наиболее пострадавших от заболевания. Это могли сделать только администрации и Конгресс. Однако ФРС использовали денежно-кредитную политику и кредитные ресурсы, чтобы обеспечить стабильность финансовой системы, регулировать приток средств в экономику, поддержать потребительские и предпринимательские расходы, а также способствовать созданию рабочих мест. И это сыграло значительную роль в восстановлении экономики, которая последовала после окончания пандемии. Будучи главой ФРС, я нередко повторял, что денежно-кредитная политика не панацея. Но деньги могут многое, и, как демонстрирует реакция ФРС под руководством Паула, денежно-кредитная политика в XXI веке и работа Центрального банка в целом подверглась впечатляющим инновациям и изменениям. Разнообразные обширные действия ФРС в пандемию, а также скорость принятия решений когда-то показались бы немыслимыми. Не только Федеральному резерву в 1950-х и в 1960-х годах под руководством первого лидера современного агентства Уильяма Макчесни Мартина-младшего. Но даже в 1990-х, когда резерв возглавлял один из выдающихся руководителей Центрального банка в истории – Алан Гринспен. Такая слаженная оперативная работа была просто-напросто недостижимой высотой как признал впоследствии сам Пауэлл, мы много раз переходили черту, за которую прежде никто не ступал. Цель этой книги — помочь вам понять, как ФРС, заправляющая денежно-кредитной политикой США, пришла к своему нынешнему состоянию, чему научилась, справляясь с разнообразными проблемами, и как она может измениться в будущем. Хотя мои наблюдения концентрируются именно на Федеральной резервной системе, Центральном банке, с которым я знаком лучше всего. Я также буду освещать опыт и других крупных центробанков, столкнувшихся с аналогичными проблемами. Они сделали собственные выводы и тоже ввели определенные новшества в свою работу. И, конечно же, я рассматриваю сегодняшнюю Федеральную резервную систему и будущее главным образом сквозь призму истории и не представляю другого способа в полной мере понять, как инструменты, стратегии и коммуникационная политика ФРС оказались в своем нынешнем состоянии. Мне кажется уместным начать свой рассказ с послевоенных лет. Усвоив уроки истории ФРС, мы будем готовы рассуждать и о ее будущем. Бесспорно, во многих аспектах 1950-е и 1960-е годы положили начало деятельности современного Центрального банка. К тому времени ФРС больше не была скована ни золотым стандартом 1920-х и 1930-х годов, не принятой во время Второй мировой войны обязанностью помогать с финансированием займов военного времени, чтобы удержать процентную ставку на низком уровне. Также именно в это время в Соединенных Штатах все большую популярность – приобретали идеи британского экономиста Джона Мейнарда Кейнса. Джон Мейнард Кейнс — английский экономист, основатель кейнсианского направления в экономической науке. Одним из ключевых принципов кейнсианства является идея о важности государственных расходов для поддержания стабильности экономики. Примечание научной редакции. Он скончался в 1946 году. Но последователи, ссылаясь на работы Кейнса «Времен Великой депрессии», старались привлечь внимание к потенциалу макроэкономической политики, в том числе денежно-кредитной, для контроля инфляции и борьбы с рецессиями. Так называемое кейнсианство в его модернизированном виде остается центральной парадигмой ФРС и других центральных банков. 1960-е годы также началось одно из наиболее травматичных событий послевоенной истории экономики США, а также одна из явных неудач разработки экономической политики, которую мы сейчас зовем «великой инфляцией». Пока ФРС с Полом Волкером во главе потратила в 1980-е на безуспешные попытки справиться с ней ценой потерянных рабочих мест, великая инфляция росла, превратившись в угрозу политической стабильности страны. Мы извлекли из этого урок, или думаем, что извлекли. Тем не менее, эти события неоспоримо влияют на разработку экономической и эволюцию денежно-кредитной политик по сей день. Как показала реакция ФРС под руководством Паула на пандемию, инструменты, структура, политики и методы коммуникации ФРС радикально изменились с тех пор, как соглашение ФРС и Министерства финансов в 1951 году позволило Центральному банку преследовать макроэкономические цели. Общий же тезис моей работы заключается в том, что эти перемены по большей части выступают результатом не изменений экономических теорий или формальных полномочий ФРС, а трех широких факторов, которые в совокупности сформировали видение Центральным банком своих целей и ограничений. Первый из этих факторов — постоянные изменения поведения инфляции и, в частности, ее связи с трудовой деятельностью. С 1950-х годов денежно-кредитная политика США испытывает значительное влияние взглядов экономистов и политиков на связь между инфляцией и рынком труда. Разработчики политики 1960-х и 1970-х Неправильно оценили эту связь и не учли дестабилизирующий эффект так называемой инфляционной психологии. И эта двойная ошибка внесла свою лепту в длившееся полтора десятилетия стремительный рост цен, великую инфляцию. Восстановление репутации ФРС как эффективного борца с инфляцией в 1980-х и 1990-х годах под руководством председателей Волкера и Гринспена могло бы принести немалую выгоду, и контроль за этим показателем получил центральное значение для стратегии ФРС в тот период. Однако, как мы увидим, в последующие годы произошли значительные изменения в поведении инфляции, в том числе явное ослабление связи между ней и безработицей. После 2000 года разработчики-политики также признали, что инфляция может быть как чрезмерно высокой, так и слишком низкой. Эти изменения привели к новым политическим стратегиям и тактикам, в том числе к новой структуре, введенной ФРС под руководством председателя Паула в августе 2020 года. Тогда, в 2021 году, дефициты и сдерживающие факторы, связанные с возвращением на рынок после пандемии, способствовали резкому всплеску инфляции. Несмотря на тот факт, что уровень показателей занятости остался гораздо ниже того, который был до пандемии. Почему же поведение инфляции, в том числе ее связь с рынком труда, изменилось с течением времени? Какие последствия в связи с этим ждут денежно-кредитную политику и экономику сейчас и в будущем? Второй фактор, рассматриваемый мною долгосрочное снижение нормального уровня процентных ставок. Частично из-за более низкой инфляции общий уровень процентных ставок, даже без дополнительной стимуляции экономики со стороны денежно-кредитной политики, гораздо ниже, чем в прошлом. Что особенно важно, в результате этого ограничиваются возможности ФРС и других центральных банков в отношении урезания процентных ставок в кризисные периоды. В 2008 году, во время мирового финансового кризиса, И в 2020 году, когда весь мир пострадал в результате пандемии, ставка по федеральным фондам достигла нуля, но экономике требовалось гораздо больший рычаг для стимуляции и стабилизации. Как же ФРС и другим центральным банкам выкручиваться, когда краткосрочные процентные ставки остаются на уровне относительно близком к нулю? Какие инструменты использовались в прошлом, как они работали и как учесть этот опыт в будущем. Какую роль должна играть фискальная политика, правительственные расходы и налогообложения в стабилизации экономики? Третий и последний долгосрочный фактор моих исследований – это возросший риск системной финансовой нестабильности. ФРС была основана, чтобы способствовать поддержанию стабильности финансовой системы. Ее существование должно было предотвратить паники и крахи, опасные для экономики. Федеральный резерв не справился со своей задачей во время депрессии. В период между Второй мировой войной и мировым финансовым кризисом 2007-2009 годов Соединенные Штаты сталкивались с периодическими, но ограниченными угрозами финансовой стабильности. Однако мировой кризис показал, что тяжелая финансовая нестабильность ⁇ это не историческая диковинка и происходит не только в отсталых рынках. Она может случиться даже с самыми продвинутыми экономиками и самыми сложноустроенными системами, нанеся им ужасный ущерб. Кризис десятых годов вынудил ФРС во время моего срока на посту председателя разработать новые инструменты для борьбы с финансовой нестабильностью. А в пандемию коронавируса ФРС достигла, казалось бы, невозможных результатов за всю историю своей деятельности. Повышенная нестабильность также мотивировала значительные регуляторные реформы и более интенсивный надзор за финансовой системой. Достаточно ли этих мер? Можно ли сделать больше? До какой степени следует учитывать риски финансовой стабильности при проведении денежно-кредитной политики? по большей части это экономические факторы, но для понимания решений ФРС также требуется внимание к ее политической и социальной среде. Среди наиболее важных факторов при принятии решений ФРС степень ее независимости. Аспекты структуры Федеральной резервной системы, например, длительные сроки службы управляющих и бюджетная автономия, способствуют независимости ее политики. С другой стороны, Конгресс может в любой момент изменить структуру и полномочия ФРС. И демократическая ее легитимность требует, чтобы ФРС подчинялась воле народа в лице законодательной и исполнительной ветвей власти. Каковы современные аргументы в пользу независимости центральных банков? В каких случаях им следует сотрудничать с Министерством финансов или другими частями правительства? Должна ли денежно-кредитная и фискальная политика быть более координированными? Может ли ФРС взять на себя больше социальных целей, например, снизить экономическое неравенство или бороться с климатическими изменениями? На важнейшие вопросы, затронутые в этой книге, невозможно ответить абстрактно. Это возможно сделать, лишь погрузившись в исторический контекст в котором возникли эти проблемы и в котором же создавалась политика ФРС. Разделы 1, 2 и 3 этой книги изучают эволюцию политики Федерального резерва по мере того, как он реагировал на меняющуюся экономическую и политическую среду, начиная с раннего послевоенного периода и до наших дней. В четвертом разделе мы обращаем взгляд в будущее делая выводы из полученных уроков прошлого и настоящего. Рассмотрим текущие проблемы и перспективы денежно-кредитной политики США и необходимые политические меры для сохранения финансовой стабильности. Надеюсь, эта книга будет полезна моим коллегам-экономистам и их студентам, но я постарался сделать ее доступной для любого человека, интересующегося экономической политикой, финансами или работой центральных банков. Роль ФРС в кризис, связанный с пандемией, как никогда показала, как важно понимать цели Федерального резерва, а также инструменты и стратегии, используемые для достижения этих целей. Без этого вы не сможете разобраться в мировой экономике в целом. Часть первая. Денежно-кредитная политика XX века. Взлет и падение инфляции. Федеральная резервная система. Основные сведения. Давайте проясним основные вопросы. Я кратко опишу в этом разделе раннюю историю деятельности Центрального банка США и представлю основные сведения о ФРС – структура управления и воплощение решений касательно денежно-кредитной политики. Затем мы бегло остановимся на решающих факторах, которые, по моему мнению, сформировали современную ФРС – и сподвигли на впечатляющие изменения в ее инструментарии политики в последние десятилетия. Ранние годы. В Америке сильна популистская традиция, и популисты от президента Эндрю Джексона до членов движения Чаепития… Движение Чаепития – консервативно-либертарианское политическое движение в США. Возникло в 2009 году – как серия протестов местного и национального уровня в ответ на акт 2008 года о чрезвычайной экономической стабилизации и реформ администрации Барака Обамы в области медицинского страхования. Примечание научной редакции. И протеста «Захвати Уолл-стрит». «Захвати Уолл-стрит» — гражданский протест в Нью-Йорке в 2011 году, продолжавшийся 59 дней. Участники акции захватили Уолл-стрит, чтобы привлечь внимание к преступлениям финансовой элиты и призвать государство к структурным изменениям в экономике. Примечание научной редакции. Всегда враждебно относилось к предполагаемой концентрации власти в сфере финансов и правительстве. Популистское влияние помогает понять, почему в США не было устоявшегося Центрального банка до создания ФРС в 1913 году а это позже, чем во многих других продвинутых экономиках. Банк Англии, к примеру, существует с 1694 года. Шведский центральный банк был основан еще раньше. Александр Гамильтон, первый министр финансов и модернизатор, понимающий, что Америка однажды станет промышленной и финансовой державой, инициировал создание центрального банка в 1791 году. Но ему пришлось преодолеть жесткое сопротивление Томаса Джефферсона и Джеймса Мэдисона, которые разделяли более пасторальные взгляды на экономику США. И в 1811 году Конгресс проголосовал отозвать разрешение на деятельность первого банка Соединенных Штатов, созданного Гамильтоном. Еще одна попытка создания Центрального банка, второго в Соединенных Штатах, также провалилась. В 1832 году президент Джексон, не доверявший банкам в целом и враждовавший с руководителем Второго банка Николасом Бидлем, запретил Конгрессу продлевать права на деятельность организации, воспользовавшись правом вето. Есть некоторая ирония в том, что на 20-долларовой банкноте ФРС изображен именно портрет Джексона. Против этого он не возражал. Политическая обстановка эры прогрессизма примерно… 1890-е, 1920-е годы оказалось более благоприятным, чтобы, наконец, создать Центральный банк. Президент Вудро Вильсон именно это и сделал, подписав закон о Федеральном резерве 23 декабря 1913 года. Прогрессивные взгляды того времени поддерживали научную рациональную политику, стремясь улучшить экономику. Новая федеральная резервная система как раз должна была помочь контролировать и стабилизировать американскую легкую регулируемую и часто дисфункциональную банковскую систему. Ведь в XIX веке она была подвержена нередким паникам, почти всегда ассоциирующимся с рецессиями, и некоторые из них, к слову, имели весьма суровые последствия. Паника 1907 года, окончившаяся благодаря вмешательству знаменитого финансиста, Джона Моргана и его сторонников, а не правительства, стало последней каплей. Конгресс преисполнился решимости вновь рассмотреть идею создания Центрального банка. Образцом послужил Банк Англии, на тот момент самый важный Центробанк в мире. У него было две основные обязанности. Во-первых, Банк Англии управлял денежной массой Великобритании в соответствии с золотым стандартом. Фунт стерлингов – Как и другие основные валюты, имел фиксированную стоимость в пересчете на золото. И банк корректировал краткосрочные процентные ставки, обеспечивая стабильность фунта. Во-вторых, что особенно важно для Соединенных Штатов, он служил кредитором последней инстанции во время финансовых паник и массовых изъятий банковских вкладов. Если вкладчики теряли уверенность в британских банках или других финансовых фирмах и выстраивались в очередь, желая снять деньги со счетов, Банк Англии был готов обеспечить остальные банки необходимыми займами. А они, в свою очередь, могли заплатить вкладчикам, используя кредиты и другие активы в качестве поручительства. Покуда банк сохранял платежеспособность, займы Банка Англии позволяли ему оставаться на плаву, и избежать срочной продажи активов по бросовым ценам. И именно благодаря этому Великобритания избежала повторяющихся финансовых кризисов и экономической нестабильности, от которых страдали США в XIX и начале XX веков. Недавно созданная ФРС получила обе эти важные функции – управляла денежной массой США в соответствии с «золотым стандартом» и служила кредитором последней инстанции для банков вступивших в ее состав. Банки, получившие федеральную лицензию, были обязаны вступить в ФРС, но для банков, получивших лицензию от администрации штата, вступление было необязательным. Американская банковская система до сих пор включает в себя три типа банков – национальные банки, банки с лицензией штата, вступившие в ФРС, и банки с лицензией штата, не являющиеся членами ФРС. Их регулированием занимаются различные надзорные органы. Так как лишь платежеспособные банки имели право брать займы у резерва, ФРС также получила полномочия изучать отчетность банков. Это право резерв разделял с контролером денежного обращения. Эта должность была введена в период гражданской войны для контроля за национальными банками. И по сей день денежно-кредитная политика, надзор за банками и реагирование на угрозы финансовой стабильности – остаются основными обязанностями Федерального резерва. Беспрестанно шли споры о том, должен ли новый центральный банк подчиняться головному офису в Вашингтоне, как хотели большинство банкиров, или управление должно стать менее централизованным, и региональное отделение получит больше полномочия. Эту модель предпочитали фермеры Среднего Запада и прочие лица, опасающиеся концентрации полномочий в руках восточных интересантов. И Вильсон предложил компромисс. ФРС будет состоять из Совета управляющих в Вашингтоне, который получит общие надзорные полномочия. А также из 12 региональных банков Федерального резерва, расположенных в крупных городах по всей стране, и они получат значительную автономию. Округа проводили кампании, чтобы разместить у себя региональное отделение ФРС и в итоге были выбраны Бостон, Нью-Йорк, Филадельфия, Кливленд, Ричмонд, Атланта, Чикаго, Сент-Луис, Миннеаполис, Канзас-Сити, Даллас и Сан-Франциско. Отделение резервных банков занимает офисы в этих городах и по сей день, несмотря на смещение со времен основания ФРС экономической деятельности в западном направлении страны. А округ Сан-Франциско теперь и вовсе представляет собой более пятой части всей экономической деятельности США. Великая депрессия В течение первых 15 лет существования резерва экономика США процветала, но в 1929 году наступила Великая депрессия. Истоки ее сложны и многокомпонентны, но основной причиной стало восстановление международного золотого стандарта замороженного в большинстве стран на период Первой мировой. Война сопровождалась значительной инфляцией по мере того, как обваливались финансы стран, участвующих в конфликте, и множились перебои в поставках дефицитных товаров. Когда воцарился шаткий мир, страны постепенно начали возвращаться к золотому стандарту, восстанавливая связь между денежной массой и количеством доступного золота. На этом этапе стало очевидно, что в мире недостаточно золота. И более того, оно распределено между странами недостаточно равномерно, не позволяя многим удерживать цены товаров и услуг на новых, более высоких уровнях. Одним из решений проблемы было бы снижение официальной стоимости валют по отношению к цене золота. Таким образом, имеющиеся мировые запасы могли бы поддержать более высокий уровень денежных масс и цен. Но в подавляющем большинстве стран девальвацию валюты сочли не соответствующей духу золотого стандарта. Покупатели государственных облигаций особенно противились этим мерам, так как она бы снизила реальную стоимость их активов. Вместо этого были наскоро разработаны временные меры по компенсации недостатка золота. Например, некоторые главы государств приняли решение использовать вместо золота обеспеченные золотом валюты, такие как британский фунт стерлингов. Сам же Банк Англии прибег к давней практике и решил удерживать меньший запас золота по сравнению с количеством находящихся в обращении бумажных фунтов, полагаясь на веру инвесторов в приверженность Англии золотому стандарту. Однако после войны международные, политические и финансовые условия оставались крайне нестабильны. Дело усугубляли споры о размере репараций, которые должна выплатить Германия, и требования Америки о полной выплате военных займов, выданных Великобританией и Франции. Эти конфликты, в свою очередь, поколебали уверенность в восстановленной мировой денежно-кредитной системе, в значительной степени опиравшейся на взаимное доверие и сотрудничество. По мере того, как росли страх и неопределенность, правительства и инвесторы прекращали удерживать фунты стерлингов и прочие заменители золота и старались приобрести реальные слитки металла. Началась всемирная борьба за золото. Скупалось все, в том числе то, что хранилось в центральных банках. Вместе со всемирной нехваткой золота денежные массы и цены в странах, поддерживающих золотой стандарт, стали рушиться. Так цены на товары и услуги в США упали на 30% с 1931 по 1933 годы. Из-за дефляции уровня цен многие должники обанкротились. Представьте, каково было фермерам, которые пытались выплачивать ипотеку, а цены на их продукты стремительно падали. Это добило финансовую систему, а вместе с ней и экономику. Перепуганные вкладчики массово бросились снимать деньги со счетов, что привело к волне краха банков. В США небольшие кредитные организации закрывались тысячами, усугубляя бедственное финансовое положение. Это еще сильнее уменьшило денежную массу и сократило размер кредитов, доступных тем же фермерам и предприятиям. За некоторыми исключениями депрессия распространилась на весь мир. И в подтверждение того, что именно политика золотого стандарта была основной причиной бедствия такого масштаба. Приведу следующий пример. Экономики стран, принявших добровольное или вынужденное решение отказаться от золотого стандарта, сразу после окончания Первой мировой войны, восстановились быстрее. В 1933 году недавно избранный президент Франклин Рузвельт предпринял ряд новых мер в попытке остановить депрессию. Две из этих мер имели особое значение. Во-первых, Рузвельт отказался от связи между долларом и золотом, прекратив дефляцию в США и поспособствовав началу восстановления экономики. Но преждевременное ужесточение денежно-кредитной и налоговой политики привело к новой рецессии в 1937 году. Рудименты международного золотого стандарта сохранялись до 1970-х годов, но после 1933 года Золотой стандарт, по большому счету не накладывал никаких ограничений на политику ФРС. Примечание переводчика. Причины неспособности ФРС прекратить банковскую панику 1930-х годов остаются предметом споров. Большинство банков того времени были мелкие и недиверсифицированы, и быстро теряли платежеспособность. Таким образом, им не хватало залогового обеспечения – позволившего бы взять заем у Федерального резерва. Многие другие банки не были членами ФРС, а потому не имели права брать у нее займы. Тем не менее, большая часть историков едино во мнении, что ФРС могла бы сделать больше для стабилизации банковской системы. Примечание переводчика. А во-вторых, Рузвельт объявил банковские каникулы, закрыв все кредитные организации и пообещав вновь открыть только те, которые смогут доказать свою платежеспособность. Вкупе с созданием Федеральной корпорации по страхованию депозитов, защищающую мелких вкладчиков от убытков, вызванных крахом банков, каникулы положили конец банковской панике. В монетарной истории Фридмана и Шварц подчеркивают роль обвала денег и цен. Это усугубило положение, сыграв Великой депрессии на руку. Вскоре после начала своей службы ФРС в качестве члена Совета управляющих я выступил на праздновании 90-го дня рождения Фридмана. Я завершил свою речь извинениями за такой нелицеприятный вклад резерва в разразившуюся катастрофу. Я бы хотел сказать Милтону и Анне насчет Великой депрессии. Вы правы, это вина ФРС, нам очень жаль. Но благодаря вам мы не повторим этих ошибок. Но и винить Великой депрессии одну только Федеральную резервную систему было бы преувеличением. Да, относительно новый и неоперившийся Центральный банк справился плохо. ФРС повысил процентные ставки в 1920-х годах в попытке ослабить спекуляции на фондовом рынке и внес свою лепту в биржевой крах 1929 года и в начало всемирного спада а приверженность «золотому стандарту» не дала адекватно отреагировать на разрушительную дефляцию начала 1930-х годов. Кроме того, Федеральный резерв принял недостаточно мер, чтобы усмирить волны банковской паники, хотя именно это и выступало одним из основных мотивов его создания. Неспособность ФРС сохранить денежно-кредитную и финансовую стабильность или хотя бы одной из двух усугубило Великую депрессию гораздо сильнее, чем нам бы хотелось признать. Ошибочная теоретическая основа, в том числе приверженность золотому стандарту, даже после того, как он показал свою «нежизнеспособность», вот ключевая причина, по которой ФРС и другие политики не смогли предотвратить депрессию. Но относительная пассивность ФРС в период кризиса 1930-х годов, как подчеркивают Фридман и Шварц, объясняется также децентрализованной структурой и отсутствием эффективного управления. Бенджамин Стронг, влиятельный глава Федерального резервного банка Нью-Йорка и де-факто глава ФРС, скончался от туберкулеза как раз в 1928 году. Конгресс отреагировал на это ослабление позиций, обновив организацию Центрального банка. А в рамках закона о банках от 1935 года полномочия Совета управляющих ФРС в Вашингтоне увеличились, а автономия региональных резервных банков сократилась. Таким образом была создана структура по принятию решений, которая сохраняется в ФРС по сей день. Реформы также повысили независимость ФРС от исполнительной власти, устранив из Совета управляющих министра финансов и контролера денежного обращения, регулятора национальных банков и в качестве важного символического жеста сам Совет управляющих был перенесён из Министерства финансов в новое грандиозное здание главного отделения на авеню Конституции в Вашингтоне, напротив Национальной аллеи. Позднее здание было названо в честь Маринера Эклза, главы Совета в 1934-1948 годов. Эклз сыграл важную роль в составлении закона о банках 1935 года, И в итоге занял место руководителя, пустовавшее с момента смерти Стронга. И в отличие от многих своих предшественников ФРС Эклс понимал необходимость жестких государственных мер по противодействию депрессии. Некоторые его идеи предвосхищали теории Кейнса и помогли сформировать основу нового курса Рузвельта. Новый курс — экономическая и социальная программа, проводившаяся администрацией президента США. Франклина Рузвельта с 1933 по 1939 годы и нацеленная как на преодоление последствий Великой депрессии, так и на структурные реформы в промышленности, сельском хозяйстве, финансах, энергетике и трудовых отношениях. Примечание научной редакции. Депрессия продолжалась, пока масштабные военные действия 1941-1945 годов не подтолкнули американскую экономику к полной занятости. Во время Второй мировой войны и сразу после, по запросу Минфина, ФРС удерживала процентные ставки на низких уровнях, пытаясь урегулировать издержки правительства на финансирование войны. После наступления мира перед лицом новых враждебных действий со стороны Кореи, президент Трумэн надавил на ФРС, желая сохранить низкий уровень процентных ставок. Однако руководители ФРС опасались нового витка инфляции из-за чрезмерно низких ставок во время войны, когда нормирование продуктов подстегнуло спрос на потребительские товары. Как мы подробнее рассмотрим в разделе 1, руководство Федерального резерва взбунтовалось против решения Трумана. В итоге в марте 1951 года Минфин и ФРС договорились – что резерв постепенно ослабит контроль над процентными ставками, давая возможность использовать денежно-кредитную политику для достижения макроэкономических целей, в том числе стабилизации инфляции. Историческое соглашение, известное как Соглашение ФРС и Министерства финансов от 1951 года, помогло подготовить почву для современной денежно-кредитной политики. Структура Федерального резерва Структура Федерального резерва в наши дни по большому счету отражает решение, принятое Конгрессом при основании ФРС в 1913 году и при проведении реформ 1935 года. Как и в момент зарождения ФРС, состоит из Совета управляющих в Вашингтоне и 12 резервных банков. 7 членов совета предлагаются президентом и назначаются сенатом сроком на 14 лет. Члена совета нельзя назначить на несколько сроков подряд. Председатель и вице-председатели совета, а также с момента принятия регулирующих реформ в 2010 году, второй вице-председатель, ответственный за надзор за банками, также предлагаются президентом и назначаются сенатом сроком на 4 года. В отличие от членов кабинета министров, Члены Совета не могут быть уволены президентом по причине политических разногласий, лишь за должностные преступления. Кроме того, Конгресс может объявить члену Совета импичмент. Благодаря компромиссам, достигнутым при создании ФРС, 12 резервных банков формально остаются частными организациями, хотя и служат общественным целям каждом из них есть совет директоров, составленный из местных банкиров, бизнесменов и общественных деятелей. Совет помогает осуществлять надзор за деятельностью резервного банка и, что особенно важно, директора, и выбирает президента, чью кандидатуру должен одобрить совет управляющих в Вашингтоне. В результате реформ 1935 года и назначения членов Совета президентом страны в наши дни, большую часть полномочий по разработке политики Федерального резерва имеет Совет управляющих. Он отвечает за политику кредитора последней инстанции, устанавливает учетную ставку, процентную ставку ФРС по займам для банков, и определяет, следует ли задействовать полномочия ФРС по экстренному кредитованию. Также Совет управляющих устанавливает правила, например, требования к капиталу для банков и банковских холдингов, компаний, владеющих банками и, возможно, другими финансовыми фирмами, за которыми ФРС осуществляет надзор и регулирование. Капитал банка – это, грубо говоря, разница между размерами активов и задолженностей, которые, в свою очередь, равны размеру собственного капитала его акционеров. Капитал позволяет покрыть убытки по кредитам и другим инвестициям, без наступления банкротства. Так что банк с большим размером капитала в меньшей степени подвержен риску краха. Примечание переводчика. Сотрудники же региональных резервных подразделений ФРС занимаются практическим надзором за банками, контролируя соблюдение ими правил, установленных Советом управляющих. Принцип, согласно которому Совет управляющих устанавливают политику Федерального резерва, имеет одно крайне важное исключение. Денежно-кредитная политика, включающая в себя установку краткосрочных процентных ставок и прочие меры, влияющие на финансовые условия в целом и тем самым на здоровье экономики. Согласно закону, денежную политику разрабатывает более крупный орган под названием Федеральный комитет по операциям на открытом рынке сокращенно Комитет ФРС. В Комитета посещают 19 разработчиков политики, 7 членов Совета Управляющих и 12 президентов резервных банков, а также сотрудники Совета Управляющих и каждого резервного банка. По традиции каждый год Комитет избирает председателя Совета Управляющих. Восемь раз в год Комитет ФРС собирается на заседание вокруг массивного стола из красного дерева и черного гранита, в зале заседания здания имени Эклза в Вашингтоне. Председатель также может созывать внеплановые заседания. Раньше они проводились по телефону, а теперь по видеосвязи. Правила голосования комитета крайне сложны и запутаны. На каждом совещании из 19 присутствующих управляющих и президентов голосуют только 12. Семь членов Совета и президент Федерального резервного банка Нью-Йорка По традиции также занимающий пост вице-председателя комитета голосует на каждом заседании. Оставшиеся четыре голоса ежегодно переходят между остальными одиннадцатью президентами резервных банков, от одного к другому. Такое сложное устройство дает право голоса президентам региональных резервных банков, но предоставляет большинство голосов политически назначенным членам Совета. На жаргоне ФРС 19 разработчиков политики, посещающих заседания комитета, называются участниками, а голосующие — членами. Председатель ФРС в качестве председателя комитета имеет только один голос при выборе денежно-кредитной политики, но у него есть возможность устанавливать повестку заседаний и рекомендовать действия касательно политики. А также традиция Комитета принимать решения на основе консенсуса придают председателю значительное влияние, делая его первым среди равных. Вице-председатель Совета управляющих и президент Федерального резервного банка Нью-Йорка тоже наделены серьезным влиянием и тесно сотрудничают с председателем. Конечно, в итоге цели, структуру и полномочия ФРС устанавливают администрация и Конгресс законодательным путем. Краеугольный камень надзора Конгресса за денежно-кредитной политикой ФРС, формально изложенный в законе о реформе Федеральной резервной системы 1977 года, так называемый «двойной мандат». Это поручение Конгресса Комитету ФРС преследовать экономические цели максимальной занятости населения и стабильности цен. Хотя задачи денежно-кредитной политики ФРС прописаны в законе, Разработчики политики Федерального резерва ответственны за управление процентными ставками и прочими политическими инструментами для выполнения этих задач. ФРС не обладает независимостью в выборе целей. Задачи перед ней ставят президент и Конгресс законодательным путем. Однако у нее есть, как минимум в теории, как я это называю, независимость в выборе политики. То есть ФРС может использовать подвластные ей политические инструменты по своему усмотрению, для достижения поставленных целей. Все эти сложные и громоздкие аспекты структуры Федерального резерва защищают ее от краткосрочного политического влияния, позволяя действовать более независимо, чем департаментам Кабинета министров, и уделять больше внимания результатам в долгосрочной перспективе. Балансовый отчет и денежно-кредитная политика Федерального резерва Как и любой банк, Федеральный резерв ведет балансовую отчетность, где указаны активы и финансовые обязательства. Точнее, каждый резервный банк ведет собственную балансовую отчетность – практика, оставшаяся с тех времен, когда каждый резервный банк служил независимым кредитором последней инстанции для банков своего округа. В совокупности балансовые отчеты региональных отделений ФРС представляют собой общий балансовый отчет Федеральной резервной системы. Примечание переводчика. И у ФРС из основных их два. Валюта наличная, известная как банкноты Федерального резерва, и банковские резервы. В свободном обращении находится впечатляющее количество валюты США. Около 2,15 триллионов долларов, данные на 2021 год. Или более 6 тысяч долларов в расчете на одного американца. Конечно, немногие американцы обладают таким большим количеством наличных. Значительная часть этих денег находится за рубежом. Часто в качестве гарантии от инфляции или нестабильности местной валюты. Банковские резервы – это депозиты коммерческих банков, хранящиеся в ФРС. Наличные, хранящиеся в сейфах банков, также считаются резервами. В настоящее время банкам не обязательно иметь резервы, чтобы соблюсти нормативно-правовые требования, как это было раньше. Но тем не менее они полезны для банков. Например, если банку в Сан-Франциско необходимо перевести средства в банк, находящийся в Нью-Йорке, это легко сделать, поручив ФРС перевести резервы со своего счета на счет Нью-Йоркского банка. Кроме того, банковские резервы, надежные и ликвидные, могут быть быстро обналичены и удовлетворить потребности вкладчиков. Банк, нуждающийся в дополнительных резервах, может получить их взаймы у другого банка, часто в течение суток. Процентная ставка, по которой банки одалживают друг другу резервы, называется «ставкой по федеральным фондам». Несмотря на название, ставка по федеральным фондам определяется рынком, и она также выступает ключевой для разработчиков денежно-кредитной политики. В течение почти всей своей истории комитет ФРС внедрял денежно-кредитную политику с помощью своей способности влиять на ставку по федеральным фондам, хотя иногда и учетная ставка использовалась для того, чтобы сигнализировать о переменах в денежно-кредитной политике. Основными активами ФРС можно назвать ценные бумаги Минфина США долг федерального правительства, с различными сроками погашения, а также ценные бумаги, обеспеченные пулом ипотек, объединяющие большое количество отдельных ипотечных кредитов. Ипотечные ценные бумаги, находящиеся в собственности ФРС, выпускают предприятия, спонсируемые государством. Эти предприятия – организации в повседневной речи, именуемые Фэйни Мэй, Фредди Мак или Джинни Мэй, созданы федеральным правительством, чтобы способствовать притоку кредитов в рынок недвижимости. Все ценные бумаги выпущенные такими предприятиями, и которые можно покупать и удерживать Федеральному резерву, на данный момент гарантированы правительством. Кроме того, активами считаются любые займы, выданные Федеральным резервом в качестве кредитора последней инстанции. На балансе ФРС обычно имеется значительный доход. Это процент от ценных бумаг, находящихся у ФРС в собственности. По обязательствам же ФРС платит процент с банковских резервов, но не с валюты. ФРС использует часть дохода для оплаты собственной деятельности, но и передает большую часть Минфину, тем самым уменьшая дефицит государственного бюджета. Что особенно важно, Федеральная резервная система использует свой балансовый отчет для внедрения решений касательно денежно-кредитной политики государства. Предположим, для достижения экономических целей комитета ФРС необходимы более высокие процентные ставки. Приняв такое решение, комитет повысит целевой уровень или, как это делается в последнее время, целевой диапазон ставки по федеральным фондам. Последние годы ФРС оказывала влияние на ставку по федеральным фондам, изменяя две регулируемые ставки, в том числе процентную ставку, выплачиваемую банком по резервам. Однако в течение большей части своей современной истории ФРС поднимала ставку по федеральным фондам, создавая недостаток банковских резервов, что в свою очередь вынуждало сами банки набавлять ставку по федеральным фондам. А чтобы снизить количество банковских резервов, ФРС через отдел открытого рынка Федерального резервного банка Нью-Йорка подавала ценные бумаги Минфина частным инвесторам, используя в качестве посредников установленный ряд частных финансовых фирм, которые называют дилерами по первичной продаже. По мере того, как инвесторы вносили плату за ценные бумаги, объем резервов в банковской системе соответственно уменьшался. Считайте, покупатели ценных бумаг выписывают чеки ФРС, а банкам покупателей, чтобы погасить эти чеки, приходится выводить средства из своих резервов. Когда доступно меньшее количество резервов, цена, которую банки платят друг другу за заем резервов, естественным образом растет в соответствии с планом комитета ФРС. Подобным образом для понижения ставки по федеральным фондам цены займа резервов Отдел открытого рынка покупал ценные бумаги Минфина на открытом рынке, увеличивая объем резервов в банковской системе. Другие формы денежно-кредитной политики, в том числе крупные приобретения ценных бумаг, представляющие собой меры по количественному смягчению, также задействуют изменения в балансовой отчетности Федерального резерва. Так как финансовые рынки тесно связаны, способность ФРС менять ставку по федеральным фондам позволяет ей влиять на финансовые условия в более широком смысле. Мягкие финансовые условия стимулируют привлечение заемных средств и рост расходов, и тем самым экономическую деятельность. Добиваясь смягчения финансовых условий, Комитет ФРС понижает целевой показатель ставки по федеральным фондам, что в свою очередь влияет и на другие финансовые показатели. Например, более низкая ставка по федеральным фондам обычно связана с более низкими ставками по ипотекам и корпоративным облигациям. Поддержание расходов на жилье и капиталовложения. Более высокими ценами на акции, увеличение расходов путем повышения благосостояния. И более слабым долларом. Это стимулирует экспорт благодаря снижению цен на американские товары. Ужесточая финансовые условия, комитет поднимает целевой показатель ставки по федеральным фондам, обращая вспять последствия мягкой политики.